Глава двадцать четвёртая. Вероника удивлённо посмотрела на незнакомый номер, высветившийся на экране. «Алло?» — ответила она. «Копылова, ты бессмертная?» Злой мужской голос на том конце заставил вздрогнуть от неожиданной враждебности. «Что?» — растерянно переспросила девушка, совершенно не понимая, что происходит. «Кто вы?» «Конь в пальто!» — рыкнул собеседник. Поздравляю. Ещё больше растерялась девушка, чем обязана. Андрей с интересом наблюдал за ней, отвлекая мимолётными прикосновениями. Ты время бидила, где тебя чёрт те носит? Вероника бросила взгляд на часы. До конца перерыва 10 минут. Вероника. В голосе звонившего зазвенели металлические нотки. Если ты сейчас же не явишься в офис, не сдашь мне вечером проект, считай, что ты уволена. Ого, такого она точно не ожидала. Девушка покосилась на Ильясова, который прислушивался к её разговору. "Кто там?" тихо спросил он. Она пожала плечами и одними губами произнесла: "Твой зам". Удивлению в глазах Андрея не было предела. Мужчина приблизился ближе и стал слушать, что говорит Молчанов по телефону его спутнице. Услышанное явно ему не понравилось. С чего ты решила, что можешь игнорировать мои указания? Тем временем кипел Тилуса Николаевич Славович. У меня перерыв, возразила Ника, который заканчивается, перебил её Молчанов через 5 минут, чтобы была на месте. Взбешённый зам отключился, а Вероника Задачна смотрела на свой телефон. Что это было? удивлённо спросила она. Что ему надо от тебя? напряжённо спросил Ильясов. И вид у него при этом был такой, что не захочешь, а почувствуешь себя виноватой. Да что ж это такое? Я не знаю, призналась девушка. Мне принесли проект, сказали, что Молчанов филиал передать, всё подготовить и вечером ему сдать. Красивые губы Андрея сжались в тонкую линию, в глазах полыхнул огонёк, нехороший такой. Вот, теперь ещё и он будет злиться на неё за сорванные сроки. Вероника тяжело вздохнула. Настроение мгновенно улетучилось, оставив после себя какую-то горечь. Что за проект? Уже чуть мягче, будто почувствовав её состояние, спросил Андрей. Вероника рассказала всё, что успела понять из знакомства с той самой папкой. По мере того, как она говорила, Ильясов всё больше мрачнел. Ладно, разберёмся, только и сказал он. Отвези меня в офис, пожалуйста. попросила Вероника чувствовать себя совершенно несчастной, а то будет ругаться. Скажешь, что я сказал поехать на встречу с инвесторами. Подмигнул ей Бландин, снова становясь близким и каким-то родным, и не вздумай расстраиваться, я всё улажу. И Вероника ему поверила, сразу и безоговорочно. Правда, это всё равно не поможет избежать неприятного разговора с разбушевавшимся Молчановым. Конечно, об этом узнает ревнивица Галина и снова будет выносить мозг. Вот за что ей всё это. Дорога назад в офис, казалось, заняла собою целую вечность. После звонка Николаевича Славивича девушка не могла никак расслабиться и перестать думать о том, что её ждёт на работе. Что не говори, а молчанов порядком испоганил настроение. Не переживай, Сказал Андрей на прощание: "Я же сказал тебе, что всё решу. Работай спокойно. Вечером я отвезу тебя домой". Он поцеловал её перед тем, как уехать, оставив в месте с поцелуем уверенность, что всё на самом деле будет хорошо. Дойти до своего кабинета и вернуться на рабочее место Вероника не успела. Кто-то довольно грубо схватил её за локоть возле двери кабинета и потянул дальше по коридору. "То вы делаете?" изумилась Ника, обернувшись и встретившись с яростным взглядом Молчанова. Зам сжал губы в тонкую полоску и молча тащил почти не сопротивляющуюся девушку дальше. Дойдя до своего кабинета, он просто втолкнул Веронику туда, вошёл следом, захлопнул дверь, а сам заградил собой выход. Посмотрев в горящие тёмные глаза мужчины, девушка испугалась. Копылова Выпрянул он, мрачно рассматривая пешевшую сотрудницу: "Ты что, бессмертная?" От враждебного тона и тяжёлого взгляда Николая стало совсем не по себе. Она с тоской посмотрела на дверь за спиной мужчины. Обойти его и избежать не получится никак. Ощутила себя загнанной в ловушку мышью, отступать просто некуда. Нервно оглянулась по сторонам. В кабинете зама босса царила мрачная атмосфера. Массивный стол тёмного дерева, большое кожаное кресло, жалюзи на панорамном окне, аромат кофе и туалетной воды с горькими нотками, а напротив взбешённый Молчанов. Ужас просто! «Что-то не так?» — сделав глубокий вдох, ответила Копылова и, направшись смелости, взглянула в глаза заму Андрея. «Ну чего она боится?» Ильясов же сказал, что всё будет хорошо, значит, именно так и будет. Наверное. Почему ты покинула своё рабочее место и никому не сказала, что уходишь? Холодно поинтересовались у неё. Потому что свой обеденный перерыв я могу проводить за пределами офиса и заниматься своими личными делами. Ох, зря она это сказала. Лицо мужчины пошло багровыми пятнами, того и гляди хватит удар. Своими личными делами ты можешь заниматься в свободное от работы время, процидил молчанов, угрожающе приближаясь. Пришлось поспешно отступать от невменяемого мужика. Обеденный перерыв давно закончился. Ты не вернулась вовремя на рабочее место, не выполнила задание, которое я тебе дал. Я твой начальник, ты обязана подчиняться. Вы не мой начальник, тихо, но довольно твёрдо ответила девушка. Пауза. Что? переспросил Николаевич Славиевич. На его покрасневшем лице промелькнуло такое выражение, что на миг Веронике показалось, что сейчас он её ударит. Вы мне не начальник, чуть громче повторила девушка, подумала немного и добавила: "И даже не ио. Вы заместитель Андрея Сергеевича. Я подчиняюсь его указаниям, так вот. Сегодня именно по его просьбе я была вынуждена задержаться с обеденного перерыва. На висках мужчины блеснули бисеринки пота, уголок рта дёрнулся, а в тёмных глазах полыхнуло пламя. Мысленно обругав себя за внезапный порыв, Вероника поспешила отступить, но Николай быстро сократил между ними расстояние, угрожающе зависнув над оробевшей девушкой. Ещё один шаг назад не помогло. Молчанов не отставал. Он был так близко, что она почувствовала на щеке его дыхание и запах туалетной воды, который, казалось, даже во рту ощущался с горечью. Утрожно сглотнула, когда её мягкое место упёрлось в край стола. Дальше бежать некуда. Молчанов опустил ладони на столешницу, заключив свою жертву в западню, наклонился почти к самому лицу девушки. "Повтори", выдохнул мужчина. От этого провокационного действия, вероятно, направленного на то, чтобы взволновать или очаровать непокорную сотрудницу, внутри Вероники все всколыхнулось от отвращения. Никогда еще ей не было так противно находиться рядом с кем бы то ни было. «Бы мне не начальник!» вздернула подбородок и выдержала уничижительный взгляд. «Я подчиняюсь Андрею Сергеевичу и только ему! Если он дает мне какое-то задание, уж простите!» Оно будет для меня в приоритете вашему. Красивые губы Зама совершенно неожиданно расползлись в кривой улыбке, тонкие ноздри затрепетали, будто принюхиваясь. "Смелая?" проникновенно спросил Молчанов, сузив глаза. "Возможно, просто сумасшедше", мелькнуло в голове. Но, разумеется, об этом слуг говорить никто не собирался. Сердце колотилось о рёбра, будто пытаясь выпрыгнуть. Только бы Николаевич Славывич не услышал это. Щеки предательски горели, но это не страшно. Лицо молчаanova сейчас тоже было довольно красным. У вас есть ещё ко мне вопросы, или вы хотите отнять у меня ещё немного рабочего времени? Николай выдохнул сквозь сжатые зубы что-то невнятное и ругательное. Убрал руки со столешницы, выпрямился, даже сделал шаг в сторону, при этом продолжая пристально наблюдать за девушкой. Роника облегчённо выдохнула. Оказывается, она некоторое время не дышала. Просто не хотела лишний раз ощущать запах его духов, как будто это могло её как-то сквернить. Хорошего дня, Николаевич Славович. Решив быть вежливой до конца, Кополова выпрямила спину и поспешила ретироваться из кабинета Зама. Только оказавшись в коридоре, Ника смогла сделать глубокий вдох. От пережитых эмоций темнело в глазах. Решительно не хватало воздуха. Кончики пальцев покалывало, голова немного кружилась. Каполова слишком хорошо знала, что это за симптомы паническая атака. После аварии у неё часто бывали подобные приступы. Со временем девушка научилась с ними бороться, но с каждым разом становилось всё сложнее противостоять собственному стрессу. Пришлось даже обращаться к психологу, чтобы разобраться с причиной появления этих атак и способам борьбы с ними. Давно уже не было подобного. На сегодняшний разговор в кабинете Николаевича Слабовича снова вогнал девушку в это непростое состояние. Пальцы на руках мелко дрожали. Вероника провела ладонью по лбу, стирая проступившую спарину. Всё, надо брать себя в руки и приниматься за работу. Вдох. Выдох. Пора. В свой кабинет заходила с готовностью тут же дать отпор. Галина хотела было сказать что-то ехидное, но была удостоена такого взгляда, что сразу передумала. Даже Наталья не решилась ни о чём спрашивать. Вероника уставилась в свой монитор, пальцы быстро порхали по клавиатуре, а мысли были далеко. Папку, которую прислал ей Молчанов, она презриливо отодвинула на край стола, будто это была ядовитая змея, даже прикасаться к ней не станет. Постепенно Нервное напряжение отпускало, мысли выстраивались в чёткую линию, и приходило понимание, как следует поступить дальше. Как будет правильно? Странно, но приняв такое решение, даже стало как-то легче дышать. Так будет лучше для всех. Даже настроение немного поднялось. Сама не заметила, как выполнила все дела, которые наметила на сегодняшний день. Отлично. Теперь можно приступить к решению главного вопроса. Через 8 минут всё было готово. Вероника выключила компьютер. Не хватало ещё, чтобы кто-то залез в него без её ведома. Собрала бумаги, взяла ту самую злополучную папку и вышла из кабинета. Самое главное сейчас было не нарваться на Андрея или его зама. К счастью, ни того, ни другого она не встретила, что дало уверенность в том, что она всё делает правильно. Ещё через полчаса Копылова спускалась по лестнице на подземную парковку. Рядом с её мини-байком громоздился здоровенный внедорожник Ильясова. От одного только взгляда на эту машину тоскливо дёрнуло сердце. Боже, если она на машину так реагирует, что было бы, если бы сейчас появился сам Андрей? Она бы точно растеряла всю свою решительность под пронзительным взором синих глаз. Вспомнив о своём боссе, девушка поторопилась запустить двигатель на своём транспорте. Совсем скоро закончится рабочий день. Все сотрудники поспешат по домам. Многие оставили свои машины на этой парковке. А Вероника сейчас совсем не горело желанием с кем-то разговаривать. Осторожно выехала на проспект, повернула на светофоре и бросила ещё один взгляд на здание офиса. Ну и что? Что чёткость перед глазами слегка поплыла, а на щеках появились влажные дорожки. Это просто время года такое. Часто идут дожди.